За испытанный мною позор. В довершение моего горя актёры и актёрки узнали в тот же вечер об этом происшествии. Нужно подумать, что в этих людях засел какой-то демон, которому доставляет удовольствие передавать одним то, что случается с другими. Не курилисит ли какой-нибудь актёр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 Знатного вельможи продлись она хоть 3 дня, придаёт ей новую цену. Мне стали осаждать обожатели. Как только в Мадриде разнёсся слух, тот меня покинул. Соперники, которыми я пожертвовала ради него, вернулись толпой к моим ногам, ещё более увлечённые моими чарами, чем прежде. Тысячи ног оказывали мне знаки вернопотонства. Среди лиц, искавших моих милостей, был один дворянин из свиты герцога Касунского. Толстый немец, принадлежавший к числу самых ритивых моих поклонников. Он был далеко не хорош собой, но привлёк моё внимание тещёнкой пистолей, который сколотил на службе у своего господина и истратил, чтобы попасть в список оччастливленных мною любовников.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 Выслушав стороны, Герцх сказал тихо тоном: "Брютандорф, вступайте от меня и не смейте мне больше показываться на глаза, не за то, что вы дали пощёчину комедиантке, а за то, что вы неуважительно отнеслись к своему господину и своей госпоже, прервав представление в их присутствии". Этот приговор задел меня за живое.